Глава 32. Кому-то повезло, а кто-то пролетел. Катерина. Я на минутку выхожу в кафе за порцией капучино, оставляя за стойкой регистратуры Настю. Щурясь от удовольствия, предвкушая порцию кофеина. После вчерашнего она мне явно понадобится. Но какой был день. И ночь. Еще утро. А потом мой суперматч отвез меня на работу. С важным видом проводил до дверей фитнес-клуба и уехал переодеваться. Не идти же ему в смокинге, хотя в таком виде он мне очень нравится. Кстати, перед уходом Слава взял с меня обещание поужинать с ним. Сказал, что будет готовить сам. Мужчина будет для меня готовить. Такого со мной раньше точно никогда не было. И как после всего этого не влюбиться? Нет, про любовь говорить еще рано, конечно. Но Слава уже крепко запал мне в душу. Надеюсь, и я ему. Иначе стал бы довозить до работы. Вряд ли. Сбежал бы, получив свое. В общем, я очень довольна тем, как развивается наше общение. Между нами прямо искрит. С этими мыслями забираю свой капучино и спешу на рабочее место. Однако вскоре мне преграждает путь гроза всея фитнес-клуба Мигеровна собственной персоной. Она меня поджидала тут, что ли. В коридоре, как назло, кроме нас никогошеньки нет. «Что улыбишься, сучка?» шипит она тихо. «От сучки слышу». Не остаюсь я в долгу, хотя улыбка моя резко гаснет. Она смотрит на меня с такой злобой, что становится физически некомфортно. Странно, что от появления Мигеровны не вянут цветы, такая вокруг нее токсичная аура. Видела я в твоей инсте, как ты вчера на свадьбе своими телесами трясла. Никого не зашибла? От такого откровенного хамства у меня мгновенно краснеют щеки. Не привыкла я к подобным гадостям. Знаешь? В школе твои нападки еще прокатили бы. Во взрослой жизни вряд ли. Пожимаю плечами. Повзрослей. С этими словами пытаюсь гордо удалиться, но Мегеровна на чеку. Снова преграждает мне путь и извительно цедит. Хоть платье выбрала бы приличное. Не стыдно выкладывать такой контент. Ёшкин кот. Она переквалифицировалась в моего личного хейтера? Ну на кой черт ей моя инста? «Что, мне за нее теперь блок не вести, что ли?» Достало, честное слово. Я и так фото славы туда не выкладывала, чтобы не троллить эту психованную, но она все равно нашла повод придраться. Мне хоть есть что выкладывать. Усмехаюсь, надев на лицо защитную дерзкую ухмылку. И улыбаться повод есть, в отличие от некоторых. После моих слов Мигеровна замирает, набирает в грудь побольше воздуха и начинает изрыгать. «Такое!» что мне хочется вылить капучино ей в лицо. «Да ты хоть знаешь, какая он свинья!» – шипит она. «Он же бабник, к тому же редкостный тиран. Но да об тебя ноги вытрет и дальше пойдет. Такую женщину, как я, он бы еще ценил. А вот ты – расходный материал. Он про тебя через неделю не вспомнит. Знаешь, сколько таких, как ты, я перевидала рядом с ним?» Она буквально захлебывается своими же словами, таращит глаза, а ее шея вдруг покрывается пятнами. Может, и лицо тоже, но там слишком толстый слой штукатурки, поэтому не видно. Я стою и обалдеваю от количества яда, которое она умудряется в себе держать. В этот момент вдруг понимаю, это у нее бравада такая. Она язвит от безысходности, просто потому, что больше ничего не может сделать. Хорохорица выставляет себя самой-самой, принижает меня, а на деле просто не может справиться с тем фактом, что славе больше не нужна. «Мария, хватит говорить про него гадости. прерывая ее уже почти спокойным тоном. Если бы он был такой плохой, ты бы за ним столько не бегала». «Я бегала? Ты?» Киваю. «И да, ты упустила классного парня, он очень хороший. Мне жаль, что у тебя не сложилась личная жизнь, правда, но это не повод лезть в чужую». «Ты прикалываешься, что ли?» пищит она на ультразвуке. «Еще такая, как ты, будет меня жалеть! Скоро тебя все будут жалеть!» «Тебе шашни со славой так просто с рук не сойдут, поняла?» Я шумно вздыхаю и просто иду мимо, игнорируя все то, что она кричит мне в спину, а там бурный поток коричневой жидкости. Вот вроде бы я взрослый человек и все понимаю, она его ревнует, страшно, вот и бесится. Меня ее слова никак не касаются, но гадюка слила свой яд, все-таки умудрилась отравить мой день. Теперь даже кофе кажется не таким вкусным. Пока возвращаюсь к стойке регистратуры, прокручиваю в голове сказанное Мегеровной. «Скоро тебя все будут жалеть». Что она задумала? И задумала ли? С другой стороны, ну как она может нам напакостить? Слава прекрасно знает, что она лгунья, так что никаким ее словам про меня не поверит, даже если она попытается как-то меня очернить. Я тоже в курсе дела относительно ее способностей к сочинительству. Что еще она может сделать, чтобы нас рассорить? выкрутит ему руки и заставит пойти с ней в ЗАГС, я склонна полагать, что она чисто физически с ним не справится.